Глава двадцать третья. Телефон зазвонил, когда Мэт кормил собак за в т р а к о м Было только семь утра, и когда Мэт увидел на экране имя Бри, он только вздохнул. Разве ты не должна еще спать? Наверное. Устало ответила та. Во сколько миссис Бекет придет поговорить? В одиннадцать. Сдался он. Остановить Бри было невозможно, так или иначе она все равно сделает по-своему. Хорошо. С тодом я уже поговорила, ордер на обыск готов. Я хочу, чтобы ты съездил в дом Бекета вместе с ним и криминалистами. Постойте-ка, она что, делегирует? Во время расследования Бри обычно сама занималась всем самым важным. Я так и планировал, сказал он. Тот, конечно, куда как лучший детектив, чем несколько месяцев назад, но я все равно хочу, чтобы ты за всем присмотрел. Мэт мог предположить, что еще больше Бри хотела бы присмотреть за всем самостоятельно, даже если это означало, что ей придется силком вытаскивать себя из постели и тащить к особняку Беккета. Как тот так быстро раздобыл ордер на о б ы с к Вчера вечером он подал заявку в электронном виде, а сегодня с утра судья пришла на работу пораньше. Встретимся в участке часам к одиннадцати. л д н о сказал Мэт. Чем будешь заниматься утром? Ничем. Тяжело вздохнула Бри. Ого, знаю. Голос у нее был несчастный. Я обещал Икали, что утром буду отдыхать. Единственное, что мне разрешено делать, это сидеть в своем кабинете. Все утро. Мэтт сдержал рвущийся наружу смех. Единственным человеком, способным контролировать Бри, оказалась восьмилетняя девочка. Я рад, сказал он, когда убедился, что голос его точно не подведет. Тебя подвести? Адам довез меня до участка, увидимся в одиннадцать. Можешь пригнать мою машину к участку. Машина Бри осталась около его дома, потому что вчера вечером они решили, что внедорожник Мэтта больше подойдет для скрытой слежки. Пригоню. Отдыхай там. Выбора у меня все равно нет. Мрачно ответил Бри. Затем Мэт позвонил Тоду и договорился встретиться у дома б е й к е т а Когда он уходил, то отметил, что у приюта уже стоял минивэн сестры, а в окнах горел свет. Сегодня она приехала рано. Мэт сразу отправился к особняку б е к е т а Тот был уже на месте. Он ждал в машине и вышел наружу. Когда Мэт припарковался рядом, как шериф, тот п о т е р переносицу. В целом неплохо. Она приедет позже утром. Я удивлен, что она не заявила сюда. ь с Она тоже, заметил Мэт. Сцену преступления, гараж и место, где Бри подстрелили, перекрыли лентами ограждения еще вчера вечером. Криминалисты скоро подъедут, сказал тот. Я тут разузнал кое-что интересное. На имя Пола Беккета зарегистрирован пистолет модели SIG Sauer P226. Попробуем его найти. Я передал в лабораторию те фотографии, где Пол передает кому-то деньги на парковке. Они попробуют их осветлить. Может, удастся прочитать номерной знак. Чудесно, отозвался Мэтт. Приехали криминалисты. Перед тем, как зайти в д в е р ь все натянули перчатки и бахилы. Мэт и Бри уже успели обыскать дом, но искали они вооруженного подозреваемого или его возможных жертв, а не улики. В этот раз Мэт обходил дом медленно, тщательно фотографируя и описывая в заметках все, что хотел бы забрать с собой в качестве улик. Криминалисты тоже вооружились фотоаппаратами. Тот открыл холодильник. Тут у него в основном только пиво и китайская еда на вынос. Четыре наполовину съеденных коробочки, между прочим, многовато еды для одного парня. Может, он брал про запас. Мэтт тем временем изучал раковину. Впрочем, в раковине у него два винных бокала. Может, кто-то и составлял ему компанию. Тот заглянул в мусорную корзину. Шесть пивных бутылок и одна бутылка из-под вина. Еще несколько десятков винных бутылок обнаружилось в винном шкафу. На стенах широкой прихожей вряд висели фотографии близнецов, начиная с совсем ранних, еще младенческих снимков, до выпускного старшей школы. На столике около дивана стояла фотография в рамке. Полы вместе с мальчиками в лодке явно собираются порыбачить, на вид им было лет десять. Мэт окинул взглядом светло-серые стены, то тут, то там между фотографиями виднелись пустые места. Словно фотографий должно было быть больше, но кто-то их снял. Он подошел поближе, маленькие дырочки из-под гвоздей подтвердили его предположение. Кто-то убрал целую кучу фотографий, заметил тот, и ни одного фото Анжелы Бейкет. Они жили отдельно, напомнил тот, и направился в сторону следующего коридора. Но ну, теперь-то она может вернуться. Мэтт последовал за ним в рабочий кабинет. Тот уже копался в куче почты, сваленной на комоде. Похоже, это счета за дом. Заберем их с собой. Стол был практически пустым, только в центре обитой кожей столешницы одиноко стоял ноутбук. Мэтт достал из кармана ручку и с ее помощью открыл ящики стола. Там тоже царил порядок. Все по местам, никакой пыли. Пока все выглядит вполне обычно. Компьютер и iPad тоже заберем с собой. Он покинул кабинет и направился в комнату. Там тоже не нашлось ничего интересного, да и выглядела она так, будто ей давно никто не пользовался. Обыскав первый этаж с тем же результатом, Мэтт Тоддом направились к лестнице. Здесь очень чисто, словно здесь вообще никто не жил, заметил тот, поднимаясь с л е д за Мэттом по лестнице. На одной стороне были расположены две спальни, принадлежащие близнецам. Там обнаружились только полупустые шкафы, в которых висело некоторое количество брюк и рубашек. А на полках стопкой были сложены свитера и джинсы. Все лежало в идеальном порядке, даже носки и нижнее белье. В первой комнате на книжных полках в ряд выстроились футбольные и теннисные кубки. Во второй снова теннисные кубки и кубки за победу в лакроссе. Наво ба мальчика играли в теннис. Помнишь зеленую глину, которую нашли и на месте убийства Холли и на месте убийства Пола? Помню. Мэтт опустился на колени и заглянул под двуспальную кровать. Потом в стал и осмотрел стены. Здесь флаг Университета Северной Каролины. В соседней комнате флаг Мичиганского университета. В телефонные к н и ж к е Пола наверняка есть их номера телефонов. Позвоним им и узнаем, были ли они в университете прошлым вечером. Отсюда до Северной Каролины и Мичигана часов десять-двенадцать езды. Тот закрыл дверь шкафа. Вот только зачем им убивать своего отца? Месть за то, как Пол обращался с их матерью. Мы не знаем, какие у него были отношения с близнецами. Это правда. Тот окинул всю комнату внимательным взглядом. Такое ощущение, что в этих комнатах месяцами никто не был. Это еще ничего не значит, возразил Мэтт. б е к е т должен был заказывать на дом услуги по уборке. Дом здесь просто огромный, а везде очень чисто. Не могу представить, как парень вроде Пола б е к е т а после работы моет полы и полирует унитазы. Согласился тот. Нужно найти, какой службы п о у б о р к е он пользовался. Когда ты выкидываешь за человека мусор и отмываешь его ванную комнату, то знаешь удивительно много о его личной жизни. Они двинулись дальше. о с т а л а с ь последняя комната — огромная спальня, которая занимала весь остальной второй этаж. Мэтт остановился в дверях. Ну, у этой комнаты хотя бы жилой вид. Между двух окон расположилась гигантская кровать. Напротив висящего на стене телевизора стояли два одинаковых кресла. Одна прикроватная тумбочка была практически пуста, там стоял только ночник. На второй же лежали наушники и айпад, а рядом стоял будильник и пустая чашка из-под кофе. Я живу один, сказал тот. Единственная комната, которая выглядит так, будто в ней живут, это моя спальня. Я редко пользуюсь к у х н е й обычно я прихожу домой вечером, ем на драковине какую-нибудь еду на вынос, иду в душ, потом ложусь спать и возвращаюсь на работу. В субботу днем и по понедельникам вечером я еще смотрю футбол. Он перевел взгляд на Мэта. т Знаю, звучит жалко. Мэт, обезоруживающий, поднял в воздух руки. Я не осуждаю. Замени футбол на занятия с собаками и добавь ланч с родителями по воскресеньям, и это будет полное описание моей жизни. Ну, точнее так обстояли дела, пока в Грейсхоллу не приехала Бри. Теперь Мэт проводил с ней как минимум один вечер в неделю. Обычно они просто ужинали вместе с ее семьей, но иногда даже выбирались на настоящее свидание. И стоит признать, эти перемены в жизни ему нравились. Он наклонился над прикроватной тумбочкой, очевидно принадлежавшей полу, и открыл ящик с помощью шариковой ручки. Внутри лежала фоторамка перевернутая ф о т о г р а ф и й вниз. Рядом большая коробка с презервативами. Мэт перевернул рамку, чтобы посмотреть на фотографию. Он убрал подальше свадебную фотографию и запасся презервативами. Не удивлен. Тот прошел в ванну, ю вернулся он спустя несколько минут. В мусорной корзине несколько использованных презервативов, а в аптечке недавно начатая пачка Виагры. Он подошел поближе к кровати и изучил простыни. На второй подушке лежит длинный черный волос. Пусть биологические улики для ДНК-теста собирают криминалисты. Не хочу, чтобы у суда возникли претензии за нарушение протоколов. Мэтт проверил остальные ящики комода и обнаружил еще одну коробку с презервативами. Он достал из кармана камеру и сделал несколько фотографий. Миссис б е к е т здесь не живет уже пару месяцев. Тот выпрямился. Они разошлись, потому что он изменял, или он начал изменять, потому что они разошлись. Шерифа она сказала, что Пол изменял ей всю жизнь, но в последнее время перестал делать это в тайне. Вот же срань, высказался тот. м м у и злость, ревность и унижение – это отличные мотивы, почему миссис б е к е т могла убить своего мужа. Мэтт перешел ко второй прикроватной тумбочке. Пусто. Тогда он открыл гардеробную. Две трети вешалок и потолок были пусты. Он проверил карманы брюк и курток, заглянул внутрь ботинок и сумок. На верхней полке стояло несколько больших картонных коробок из под обуви, и когда Мэтс снял одну из них, в ней явно позвякивало что-то стеклянное. Он открыл крышку. Коробка оказалась под завязку набита рамками с фотографиями, на которых была запечатлена вся семья. Стекло побило, словно ь с рамки неаккуратно положили внутрь а кидали в коробку со всей силой. осторожно, чтобы не порезаться, Мэтт поставил коробку на пол и начал рассматривать фотографию за фотографией. В гардеробную заглянул тот, что ты нашел пропавшие фотографии. Мэтт повернул одну так, чтобы тот мог увидеть. На этой миссис Беннет с с ы н о в ь я м и на теннисном корте. Короткая белая юбка и футболка без рукавов демонстрировали ее мускулистые руки и ноги. с ы н о в ь я были очень похожи на Анжелу, высокие и худощавые. Отец у них был сбит куда крепче. Ты помнишь хоть одну фотографию, на которой Пол играл бы в теннис? Нет, я не помню. Мэтт вернул крышку на место и достал вторую коробку. В ней лежали теннисные кубки, и на каждом было выгравировано имя Анжелы б е к е т Он указал фотографии и кубки в список улик. Мне нужно вернуться с у ч а с т к и поговорить с шерифом, пока не пришла Анжела б е к е т Я упакую и пронумерую у л и к и и я печатаю дом, когда криминалисты закончат работу. И поищи пистолет Пола. Попробую, сказал тот. Но все места, в которых поместилось бы оружие, мы уже осмотрели. Если у него нет какого-то суперсекретного тайника, то пистолета здесь нет. По дороге к участку Мэтт сделал несколько звонков. Один помощник у шерифа, который должен был изучить мобильный телефон Пола, от него Мэтт узнал телефонные номера близнецов. Затем он позвонил Тимати б е к е т у и представился. Это из-за моего отца, да? Голос у Тимати был резкий, почти злобный. Да, вы знаете, что случилось? Мама позвонила прошлым вечером и сказала, что кто-то его убил. Верно. Где вы сейчас находитесь? Я все еще в Мичигане. Последний экзамен должен быть на следующей неделе, но профессор согласился принять его у меня сегодня. Вечером я соберу вещи и утром уеду. Буду в городе. К обеду. Вы планируете вернуться в дом? Нет, не раздумывая ответил т и м о т и Мама сказала, там его и убили. Я останусь у друга. Где вы были вчера вечером? С четырех до шести у меня был экзамен. Чтобы войти в систему, нужно пройти личную идентификацию, так что если вам нужно подтверждение, обратитесь в университет. Так и сделаю. Спасибо, сказал н т д Вы знали о каких-нибудь проблемах в отношениях между вашими родителями? Тимати помолчал. Лучше спросите об этом маму, сказал он таким голосом, словно защищался. Но «Ну, вы знали, что у них есть проблемы? Разве не у всех бывают проблемы? ответил Тимати. Вы были близкие с отцом. Мэт подумал о куче совместных фотографий близнецов вместе с мамой и об одной единственной фотографии Пола вместе с о своими сыновьями. Папа всегда работал. Уклонился от вопроса Тимати. Потом он решительно сказал: "Слушайте, мне пора. Сочувствую вашей утрате". Мэт решил не настаивать. У Тимати было алиби, да и более подробную беседу можно будет провести лично, когда он вернется в город. Ага. Спасибо. Затем Мэт позвонил н о ю Бейкиту. Меня зовут Мэт Флинн, криминальный следователь из департамента шерифа округа Рендельф. Полагаю, вы звоните по поводу отца. Голосное подрагивал. Мама позвонила прошлой ночью. Сочувствую вашей утрате, сказал Мэт. Вы сейчас в университете? Но и вздохнул. Маме я об этом вчера не сказал, но вообще-то я закончил семестр раньше. Я сейчас в Грейс Холлу.